Наталья Тимошенко Дочки матери Игры со смертью Игра третья Пролог Осенние ночи темны, особенно на старых кладбищах. В нескольких метрах от кладбищенского забора не затихала жизнь. Тусклые фонари освещали жёлтым светом дорогу, по которой шныряли редкие в это время суток машины. Брели, прикрывая лица тёмными капюшонами ещё более редкие прохожие. клуб на другом конце улицы уже закрылся, а вот в окне круглосуточной пекарни продолжал гореть свет. Но сразу за кладбищенским забором мир погружался в непроглядную темноту. Никто из прохожих не обратил внимания на мужчину, нёсшего в руках букет чёрных лилий. Он перешёл дорогу и беспрепятственно вошёл на территорию кладбища через незапертую калитку. Миновал пустующую сторожку по узким тропинкам, выложенным щербатым булыжником, пошёл уверенно, твёрдо зная, где находится нужная ему могила. Он уже навещал её. Память имел картографическую, поэтому не задумывался ни на секунду, хотя старое кладбище было достаточно большим. Он дошёл почти до центра, свернул налево, туда, где рос огромный дуб с выгнившей сердцевиной. В прошлый раз, когда мужчина приходил сюда, Дуб кренился от ветра и натужно скрипел, пытаясь удержаться мощными ветками за более молодые деревья. Сейчас же оставался мертвенно-неподвижным. Мужчина подошёл к небольшой могиле, давным-давно заросшей дикими цветами, наклонился к серому гранитному кресту и провёл рукой по почти выцветшей доске. Витенька Сафронов. 30 апреля 1959 года, 6 мая, 1959 года. Значилось на доске. Под именем Витеньки было ещё имя. Лилия. Только дата всего одна. Май 1959 года. И надпись в самом низу. «Мы будем помнить тебя всегда». Мужчина опустился на колени перед могилой, положил на почти сравнявшийся с землёй холмик цветы. Постоял немного, о чём-то думая — а затем встряхнулся, будто ото сна, посмотрел на часы и тихо сказал «Пора». Часы показывали почти пять утра. Скоро начнёт светать, а значит, ему нужно торопиться. Он открыл неприметную чёрную сумку, которую до этого поставил на землю рядом с собой, вытащил предметы, являющиеся атрибутами предстоящего ритуала. Среди прочего, был здесь и маленький череп. Лучше бы, конечно, было взять череп из этой могилы, Но кладбище, ничего что старое и нефункционирующее, находилось в оживлённом месте, и свидетели могли найтись даже глубокой ночью. Да и сторож иногда появляется неожиданно. Одно дело — прийти в темноте и провести на рассвете неприметный ритуал, другое — несколько часов копать слежавшуюся за столько лет землю. Его точно заметили бы, и наверняка кто-то вызвал бы полицию. Оставалось надеяться, что и с чужим черепом ритуал будет иметь силу. Если у него ничего не выйдет... Хозяин будет недоволен. Мужчина расставил по периметру могилы шесть чёрных свечей, новых, ещё не познавших вкус пламени, положил у креста череп, вытащил из сумки несколько старых фотографий и длинную прядь женских волос, перевязанную тёмной лентой. Всё было готово. Настало время начинать. Яркое пламя шести чёрных свечей взметнулось вверх, затем опустилось и заискрило неровной каплей. Зашипело, как брошенный на раскалённую сковородку кусок сала. Могила светилась ярко. Зато вокруг потемнело сильнее, будто чёрная плотная ткань окутала место захоронения и того, кто творил на нём сейчас колдовство. Ритуал шёл своим чередом. Мужчина сжёг над пламенем волосы, фотографии, закапывал пепел в могильный холм, шептал заклинания, поливал расплавленным воском маленький череп. И в тот момент, когда рассеялась ночная мгла, Когда пала чёрное покрывало, а по надгробному кресту скользнули первые лучи восходящего солнца, затушив свечи, из земли, там, где был закопан пепел сгоревших снимков, медленно появились два тусклых светящихся шара, зависли невысоко над землёй, а затем взмыли вверх и запутались в густой кроне старого дуба. Как и выпутались они, как улетели, мужчина не смог разглядеть на фоне стремительно светлеющего неба, Он быстро прикопал в могильный холм череп, сгрёб в сумку оставшиеся предметы ритуала, не тронув лишь цветы, застегнул молнию и, чуть прихрамывая из-за долгого стояния на коленях, двинулся к выходу из кладбища. Его ритуал так и остался незамеченным никем, кто находился в это время рядом. Только через несколько дней постоянная посетительница кладбища, старушка настолько древнего возраста, что, возможно, ещё помнила Октябрьскую революцию, пришедшая поухаживать за могилой мужа, Удивлённо посмотрела на завядшие цветы на крохотной могилке. Могилку эту много лет уже никто не навещал, да и цветов таких диковинных она никогда не видела. Но старушка умерла через несколько недель. И не осталось ни одного свидетеля этого странного ритуала.